Армянская СССР в 1945 по 1980 годы. Экономика. Приступив к мирному труду, трудящиеся Армении уже в 1946 году в основном восстановили довоенный объем промышленного производства. Обеспечили его переход в русло мирного труда. В соответствии с директивами союзных органов и принятием в марте 1946 года Верховным Советом 4 пятилетнего плана в республике были построены десятки новых предприятий, оросительных каналов, рабочих поселков. В 1949 году были сданы в эксплуатацию «Сиванская подземная электростанция», Второй агрегат Дзурагетской ГЕС началось строительство Гюмурской, Аркел, Атарбекианской, Арзанийской ГЕС, ряд районных ГЕСов. Развивались новые отрасли промышленности – электромашиностроение, станкостроение, металлургия. Было построено и реконструировано около 220 промышленных предприятий заводов, фабрик, комбинатов. Среди них ереванский электромашиностроительный, кабельный, шинный, алюминиевый, часовой, лениноканский велосипедный, спитакский сахарный заводы. Валовая промышленная продукция за 5 лет выросла в 2,7 раза. Рост чувствовался и в социальной сфере, в строительстве жилых домов, медицинских и детских учреждений. Была ликвидирована карточная система распределения продуктов, введенная в годы войны. С приходом к власти Хрущева имела место некоторая демократизация в сфере управления сельским хозяйством, производством, децентрализация, передача отдельных функций центра местным властям Более балансированной стала структура народного хозяйства. Этому в большой мере способствовало развенчание культа личности Сталина согласно решениям 20-го съезда КПСС в февраль 1956 года. Последовавший период стал подступом к реформам в СССР. До 1964 года Ряд важных социальных реформ был притворен в жизнь. В 1965-1966 годах продолжались экономические эксперименты в производстве. Новые веяния были ощутимы и в Армении. Часть заводов и фабрик союзного подчинения, расположенных на территории Армении, была передана властям республики. Введение Совнархоза Армении, созданного в 1957 году, перешли 250 промышленных предприятий. К 1965 году здесь функционировали более 80 отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов, которые своими разработками способствовали быстрому развитию новых отраслей электротехнической, радиотехнической, станкостроительной, приборостроительной, химической, горно-металлургической промышленности, ставших профилирующими в республике. Были созданы новые отрасли промышленности – электроника и радиоэлектроника, приборостроение и станкостроение, производство математических машин. Однако реформа 1965 года вследствие непоследовательности осуществления и ее некомплектности потерпела неудачу. Сталинская форма социализма давила на реформистские инициативы. Экономические приоритеты во всех случаях оставались за государственной собственностью. Степень самостоятельности и инициативы рабочих, Инженерно-технических работников, ученых определялась политическими структурами. Реформа оказалась несоответствующей процессам научно-технической революции. Материально-техническая база была слабой, не полностью обеспечивался резерв мощностей. Как в машиностроении, так и в химической приборостроительной и других ведущих отраслях народного хозяйства республики промышленный рост шел по пути экстенсивного распределения производства, построения новых цехов и линий, вовлечения дополнительных рабочих сил. Мало уделялось внимания интенсивному развитию, внедрению новой техники и технологии. Во избежание дальнейшего углубления негативных процессов партийными и государственными органами республики были предприняты шаги по ликвидации допущенных ошибок по охране и рациональному использованию природных ресурсов озера Севан, перепрофилированию Розданского горнохимического комбината, прекращению производства карбида кальция в научно-производственном объединении Найрид, сокращению вредных выбросов Алавердского горно-металлургического и Кироваканского химического комбинатов алюминиевого завода. Строились очистные сооружения Зангизурского медно молибденового комбината. Были построены армянская атомная электростанция. Первый энергоблок был сдан в эксплуатацию в 1976 году, второй в 1979 году. Шамская и Спандарянская Татевская ГЕС Воротанского каскада, Разданская ГЕС, Ереванская и Кироваканская ТЭЦ, 48-километровый туннель Арпа-Севан, небывалое по своему размаху и масштабам гидротехническое сооружение. Все это было направлено на приостановление падения уровня Севана, куда направлялись также воды реки Воротан. Туннель был сдан в эксплуатацию в 1981 году. Однако даже эти масштабные меры не могли решить экологическую проблему Севана. Ибо 40% производимой электроэнергии в АЭС шло в Азербайджан, 35% в Грузию. Армения вновь оказалась на издивении Севана. Наряду с большой химией в Армении развивались также новые отрасли малой химии. Республика стала производить белковые вещества, витамины, медицинские и микробиологические препараты, химические реактивы, искусственное волокно, клей. Промышленные изделия, около ста видов продукции, широко были представлены на рынках и выставках республик СССР и многих стран мира. Большим спросом пользовались электровычислительные машины, генераторы переменного тока, радиоэлектронная аппаратура, электродвигатели, трансформаторы, металлообрабатывающие и металлорезущие станки, кабели и провода, сварочное оборудование, насосы и компрессоры, электролампы, часы, обувь, ковры, коньяк, Вино, минеральные воды, консервы. Несмотря на определенный застой в экономике всей страны, Армения стала высокоразвитой индустриальной республикой. Были созданы новые промышленные комплексы и узлы в Абовяне, Чаринцавани, Лусакерте, Раздане, Джервеже, Арзани, Зангизури, Севанском бассейне, Араратской долине. Более 70% новых промышленных предприятий были построены в малых городах и поселках. Были построены новые города, поселки, шоссейные и железные дороги, благоустроенные населенные пункты республики. Развивалось жилищное строительство. В 1981-1985 годах Объем жилой площади увеличился на 3,4 миллиона квадратных метров. Была электрифицирована вся железнодорожная линия республики. Находящееся в тяжелом положении сельское хозяйство Армении постепенно пошло по пути интенсификации производства. В 1950 году Электрификация охватила уже около 70% колхозов и совхозов. Было построено 50 сельских и районных электростанций. Было завершено строительство первой очереди Нижнеразданского канала, Котайского, Толинского, Спитакского, Гарнийского, Арзнишамирамского, Воротанского, Ахурянского каналов. Много водоемов. Благодаря этому увеличились площадь орошаемых земель, а также капиталовложения в сельское хозяйство. В середине 60-х годов, однако, вновь поднял голову волюнтаризм диктат центра. Это ударило по местной инициативе, срывало намеченный рост сельскохозяйственной продукции. Усилился кризис, снизились доходы Увеличились налоги. Произвол пытался остановить мартовский пленум ЦК КПСС упорядочением налоговой системы, усилением внимания к вопросам специализации и концентрации сельскохозяйственного производства, созданием межхозяйственных предприятий, птицефабрик, комплексов животноводства и свиноводства объектов переработки сельскохозяйственной и мясомолочной продукции. Функционирующие в 1985 году в Армении более 100 межхозяйственных предприятий охватили 948 колхозов и совхозов. В них работали до 25 тысяч механизаторов, имелось около 16 тысяч тракторов и комбайнов. Увеличились доходы колхозов, произошли сдвиги в социальной сфере, открывали школы, больницы, дома культуры. Тем не менее, крестьяне предпочитали переезжать в город, пополняя ряды рабочих и служащих. В 1985 году в городах Армении проживало более 2 миллионов 250 тысяч человек что составляло 67% всех жителей республики. Общественно-политическая жизнь Всей сферой политической, экономической, культурной и социальной жизни республики руководила Коммунистическая партия. В послевоенный период до 1990 года состоялось 15 съездов Компартии Армении на которых обсуждались социально-экономические и политические вопросы, принимались директивы новых пятилеток и обсуждался ход их выполнения, утверждались резолюции по партийно-государственному строительству. На разных уровнях обсуждался вопрос о возвращении советской Армении отторженных в 1921 году армянских земель. Этот волнующий всех армян вопрос 4 апреля 1945 года в беседе со Сталиным поднял католикос всех армян Геворг Чурекчан. Был поднят также вопрос о репатриации армян из зарубежных стран в Советскую Армению. Требования армян были обоснованы в документе, представленном католикосом. Вопрос Карса, Ардагана, Батума был выдвинут советскими руководителями Сталиным и Молотовым перед премьер-министром Англии Черчиллем, министром иностранных дел Иданом и президентом США Труменом на Берлинской Пацдамской конференции в июле 1945 года. Министр иностранных дел СССР Молотов заявил, В 1921 году турки воспользовались слабостью советского государства и отняли у нее часть Советской Армении. Армяне в Советском Союзе чувствуют себя обиженными. В силу этих причин советское правительство подняло вопрос о возвращении законно принадлежащих Советскому Союзу территорий. Предъявив карту оторганных территорий, 22 июля Молотов подтвердил. Действительно, от Советской Армении и Советской Грузии Турции была отторгнута территория. Это известная территория областей Карса, Ордвина и Ардагана. Поэтому мною было заявлено, что для того, чтобы заключить союзный договор, следует урегулировать вопрос, о подторгнутой от Грузии и Армении территории, вернуть им эту территорию обратно. В беседе с Труменом и Черчиллем 23 июля Сталин разъяснил. Речь шла о восстановлении границы, которая существовала до Первой мировой войны. Я имею в виду район Карса, который находился до войны в составе Армении и район Ардагана, который до войны находился в составе Грузии. Мы считаем, что граница в районе Карса и Ардагана неправильна. И мы заявили Турции, что если она хочет заключить с нами союз, нужно исправить эту границу. Если же она не хочет исправить границу, то отпадает вопрос о союзе. Поднятые под здами советским руководством вопросы не получили разрешения. Не были решены также и внутренние территориальные вопросы. В ноябре 1945 года первый секретарь ЦК КП Армении Григор Арутюнян обратился с обоснованным письмом к Сталину с предложением, исходя из желания народа Карабаха, решить вопрос о включении Нагорно-Карабахской области в состав Армянской ССР. Нагорно-Карабахская автономная область, примыкающая к территории Армении, с 1923 года входит в состав Азербайджанской ССР. Население этой области является в основном армянским. Из 153 тысяч населения 137 тысяч является армянским. Сельское хозяйство является аналогичным с горной частью Армении. Вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении намного способствовало бы развитию его и улучшилось бы руководство хозяйством. Массовое культурное и политическое обслуживание населения на родном языке усилилась бы при руководстве со стороны республиканских органов Армении. Вхождение Нагорно-Карабахской области в Армению дало бы возможность местным кадрам продолжать высшее образование на родном языке в вузах Армении. С другой стороны, Армянская ССР могла бы получать национальные кадры из Нагорно-Карабахской области, которые отличаются своей деловитостью и они в настоящее время, естественно, не могут быть полностью использованы в Азербайджане. При положительном решении вопроса включение Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР в качестве Карабахской области ЦККП и Совнарком Армении войдут в правительство СССР с предложением о восстановлении бывшего центра Карабаха города Шуши разрушенного перед установлением советской власти. Справедливое требование руководства Армении встретило ярое сопротивление руководства Азербайджана, где провоцировалась антиармянская пропаганда. В ЦК ВКПБ направлялись письма, разоблачающие армянский национализм, стремление армянских националистов создать Армению от моря до моря, с отделением ее от СССР. С предложением изъять из обращения книгу Мареты Шагинян «Советская Закавказия, изданную в Ереване в 1946 году, 21 июня 1947 года обратился в ЦК ВКПБ первый секретарь ЦК КП Азербайджана Багиров. Грубые политические ошибки искажающие историческую достоверность, гнусную клевету и провокацию на народы советского Закавказья. Якобы допущенный шагинян, Багиров обосновывал тем, что она назвала Нагорный Карабах страной армянской. Кусочком Армении напоминала о разрушении армянского шуши, истреблении армян, и считала Нагорный Карабах – в годы советской власти, заброшенной, разрушенной страной. Зато прошлое Нагорного Карабаха, времени армянских крепостников-меликов, Шагиня рисует с особым увлечением и любовью, восхваляя, идеализируя армянских меликов-помещиков, как разумных и благородных хозяев, сигнализировал Багиров. Идеологи ЦК ВКПБ Жданов, Суслов, Шипилов согласились с мнением Багирова. Книга Шагинян 13 ноября 1947 года была изъята из продажи и обращения в библиотеках. Карабахская проблема партийной верхушкой была закрыта. За рубежом к этому времени началось движение армянских организаций диаспоры, спюрка, целью которого было воздействие на парламенты и правительство стран, вошедших в ООН, добиться признания Турции факта геноцида армян в 1915-1916 годах. В 1947 году ВОН обратился Всеамериканский армянский конгресс, созванный в Нью-Йорке по инициативе Национального совета Армян Америки с требованием вернуть исконные армянские земли и присоединить их к армянской ССР. Активизировали свою антиармянскую деятельность идеологи пантюркизма. Ими выдвигалась надуманная проблема избиения армянами турок в Турции. Поводом для друзей Турции послужила передача о великом армянском композиторе Комитасе по московскому радио, где шел разговор также о геноциде армян в Турции в 1915 году. Не турки в 1915 году резали армян, а именно армянские дружины, организованные царизмом, зверствовали над мирным мусульманским населением Восточной Анатолии и, кроме того, позорили себя массовым истреблением турецких военнопленных при конвоировании их с линии огня в тыл. После такой лжи и фальсификации фактов авторы письма в ЦК ВКПБ, повторяя вымыслы младотурецких идеологов, восклицали Зачем же допускать грубейшее дискредитирование нашего радио? Зачем давать Западу возможность утверждать, что не Труман, помогающий туркам организовать свою оборону против нас, а именно мы, своей арминофильской травлей, турок, поджигаем войну? Дашнаги и их пособники добиваются войны во что бы то ни стало чтобы нашими руками и кровью создать так называемую Великую Армению, которая этнографически принадлежит Турции. В письме же к Берии те же фальсификаторы, продолжая в духе мракобесия и кровожадности, выдвинули лозунг «Повысим бдительность и разгромим армянский буржуазный национализм». Они требовали мобилизовать советскую общественность и органы госбезопасности на решительную борьбу с этой подлинной язвой. В стране ожесточились национальные гонения и преследования, омрачилась общественно-политическая атмосфера. Клевета и провокация антиармянских сил имели пагубное воздействие на репатриацию армян, организованную советским правительством начиная с 1946 года. До середины 1948 года из Болгарии, Греции, Египта, Ирака, Ирана, Ливана, Сирии, США, Румынии, Франции и других зарубежных стран было репатриировано в Армению около 100 тысяч армян. Среди них были врачи, учителя, Ученые, художники, музыканты и артисты, ремесленники. Финансовую поддержку оказывали армянские организации «Спюрка». С конца 1948 года репатриация была приостановлена. По имеющимся у Сталина данным, среди армян-репатриантов были также американские разведчики подготовившие диверсию на теплоходе «Победа». Об этом телеграммой Сталин извещал секретаря ЦК ВКПБ Маленькова. Вашу телеграмму о теплоходе «Победа» получил. Несомненно, вы правы, что среди армянских переселенцев есть американские разведчики, которые произвели диверсию перед отходом теплохода из Батума в Одессу. После или во время выгрузки армян 13 сентября 1948 года писал Маленков Сталину. Сегодня же вместе со всеми друзьями примем меры и решения в полном соответствии с вашими предложениями о принятых мерах доложим. Через день в новой телеграмме Маленков писал Сталину. Постановлением Совета Министров СССР от 14 сентября полностью и немедленно отменена репатриация в СССР зарубежных армян и воспрещен прием армянских переселенцев в Армению, откуда бы переселенцы ни направлялись. Предложения, изложенные в четырех пунктах вашей телеграммы о теплоходе «Победа», приняты как решение Политбюро. Верно подданство отцу народов было налицо. Доказательства вины репатриантов не требовалось. Оклеветанные тысячи армян-репатриантов в 1949 году были сосланы в Алтайский край. Многие из них оказались в застенках ГУЛАГа. Справедливость восторжествовала после смерти Сталина развенчанием культа личности, демократизацией общества, вызванной хрущевской оттепелью. В дальнейшем на родину были репатриированы еще тридцать тысяч армян. Из сибирской ссылки возвращались домой чудом оставшиеся в живых политзаключенные, полностью реабилитированные судом. Многие были реабилитированы посмертно. В конце ноября 1953 года на пленуме ЦК Григора Арутюнян, внесший значительный вклад в развитие экономики и культуры республики, был освобожден с поста первого секретаря ЦК КП Армении. Первым секретарем был избран Сурен Товмасян. В 17-й съезд партии, обсудив идеологические вопросы, выступил против нигилизма по отношению к культурному наследию народа, осудил подход отрицания национального наследия. Результатом постановления партийного съезда было издание запрещенных до этого произведений Рафи, Рафаэла Подканяна, Ерешэ Чаренца, Акселя Бакунца, Гургена Маари и других писателей и поэтов обвиняемых в национализме. Было начато строительство зданий Матенадарана, Академии наук, Ереванского государственного университета, восполнивших ряд шедевров армянского зодчества. Постепенно восстанавливалась историческая справедливость, раскрывались как героические, так и трагические страницы истории армянского народа. При первом секретаре ЦК КП Армении Якове Зарубяне впервые на государственном уровне в 1965 году было отмечено 50-летие чудовищного геноцида армян в Османской империи. В Ереване состоялась общенациональная демонстрация, участники которой требовали от руководства СССР официально осудить геноцид армян и защитить исторические права армянского народа. Однако представители официальных органов власти применили силу и разогнали демонстрантов, а их руководителей подвергли арестам и гонениям. Тем не менее, осознание исторической правды брало верх, заложив фундамент положительных сдвигов в признании и освещении исторической действительности. Стали издаваться монографии, сборники документов и материалов, раскрывающие гнет и насилие армян в Османской империи, антиармянскую государственную политику правителей Турции, борьбу армянского народа за национальное и социальное освобождение и политическую свободу. В Каберте был построен мемориал памяти жертв геноцида. Начиная с 1965 года ежегодно в Армении 24 апреля отмечается День геноцида. В годы руководства ЦК КП Армении Антона Кочиняна (1966–1975 годы) на средства трудящихся в Сардарабате был построен архитектурный комплекс, посвященный героям майских сражений. 1918 года против турецких захватчиков, а также этнографический музей. Появились первые исследования, раскрывающие массовый героизм армян в боях с турецкими захватчиками под Сардарабатом, Баш-Апараном, Караклисом, и освещающие жизнь и деятельность Андроника и других славных сынов армянского народа. Начались работы по изданию армянской советской энциклопедии. Новые сдвиги произошли в период 1974-1988 годов Руководство ЦК КП Армении Карена Демирчана. С июня 1999 года председатель Национального собрания Республики Армения. Были построены новые культурно-просветительские центры, спортивно-концертный комплекс, сданы в эксплуатацию Ереванское метро, аэропорт Звартноц и другие. Была принята новая конституция Армянской ССР. Государственным языком был утвержден армянский язык. Развивался научно-промышленный комплекс. Наряду с подъемом национального самосознания сдвигами в экономике, культуре, в социальной сфере, в целом, в СССР давали о себе знать обострение в межнациональных отношениях. В подполье оживились национальные движения, зародились политические и национально-патриотические организации и партии, идеологическое инакомыслие, диссидентство». В Армении в подполье появились первые национальные организации – Национальная Объединенная Партия, Союз Армянских Патриотов, «За Родину» и другие. Они выступали против существующей идеологии и системы, стремились достичь международного признания армянского вопроса, воссоединения Арцаха с Арменией, установления демократии в Армении. Руководители и рядовые члены этих организаций подвергались репрессиям и арестам. Несмотря на партийные и административные запреты, тысячи карабахских армян, представители интеллигенции Армении продолжали обращаться в ЦК КПСС с жалобами о попирании прав армян в НКО и на Хичеванской автономной республике азербайджанскими властями о восстановлении исторической справедливости воссоединении Нагорного Карабаха с Советской Арменией. 23 ноября 1977 года Совет Министров СССР в принятом решении констатировал «Необходимо Нагорный Карабах присоединить к Армянской ССР». Однако решение Совета Министров СССР не получила путевки в жизнь. Свою роль играли догмы в национальной политике и национально-государственном строительстве, задуманные на идеологии «Советский народ, новая историческая общность, общенациональное государство», в которых тушевались и сглаживались деформации в социальных отношениях, право наций на самоопределение». Была приостановлена деятельность Комиссии Верховного Совета СССР по национальной политике и национально-государственному строительству, действовавшей под руководством председателя Президиума Верховного Совета СССР члена Политбюро ЦК КПСС Анастаса Микояна в 1962-1964 годы. Неуклонно возрастал диктат руководителей Коммунистической партии СССР. Коллегиальность заменялась единоличием. Тем не менее, ввиду ряда политических и экономических причин, тенденция вступления в партию не ослабевала. В 1987 году в Армении функционировала 5931 первичная организация. 191 753 членами партии. Регулярно функционировал Верховный Совет Армянской ССР, первые выборы которого состоялись в 1947 году. Верховный Совет Республики имел 10 созывов. 66% состава депутатов были коммунисты. Свое место имели рабочие, крестьяне, женщины, представители молодежи, интеллигенции, армии. В сессии Верховного Совета своими решениями не отличались от партийных решений. В основном одобрялись партийные директивы, им придавали форму закона. В выборах единогласно побеждал нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Других партий и блоков не было. В общественно-политической жизни свою роль играли профсоюзы и комсомол. Их функцией была помощь партии в осуществлении поставленных задач. Опыт проведения экономических реформ, начатых в сентябре 1965 года, в СССР показал, что, вопреки всем ожиданиям творцов реформ, они оказали тормозящее влияние на развитие народного хозяйства. Брежневское руководство хотело добиться осуществления реформ на энтузиазме народа, а не на личной заинтересованности производителя и научно обоснованном хозяйственном расчете. В обиход вошли термины «застой» и «ускорение» жизнь показала что ускорение не получилось, а застой углубился насаждался бюрократизм тем не менее в ссср и в армении в частности налицо были значительные сдвиги в области создания новых технологий и техники специализации производства всеобщего среднего а также высшего образования бесплатного медицинского обслуживания реализации конституционного права граждан на труд и отдых, развитие науки и культуры. В Армении значительно возросли капитальные, в частности, жилищное строительство и строительство объектов социальной сферы. Углубились связи с армянской диаспорой, с пюрком.